Италия, провинция Латина, город Латина. Корецкий проснулся от громкой мелодии, которая заиграла в чьем-то мобильнике за закрытой дверью его спальни. Мелодия быстро смолкла, и он услышал приглушенный мужской голос, который принадлежал хозяину телефона. Этот голос с характерной хрипотцой вернул Корецкого к действительности, напомнив ему не только о том, где он находится, но и о бурных событиях минувшей ночи. После того, как в поезде он ликвидировал сразу трех преследователей, неизвестного мужчину и двух мафиози, они со Стефанией благополучно добрались до города Латино. К тому моменту женщина уже успела прийти в себя, благо никаких серьезных повреждений в схватке с маньяком она не получила. О том, что с ней все в порядке, Корецкий понял по тем словам, которые слетели с ее уст, едва они сошли на станционную платформу. «Как жаль, что мы приехали сюда поздно ночью», «Вам не дано увидеть красоты этих мест с их оливковыми рощами и овечками, пасущимися на здешних лугах на фоне горных вершин». На что Корецкий вполне резонно заметил. «Никто не знает, сколь долго предстоит нам застрять в этом городишке». Он как будто в воду глядел. Их пребывание в Латине вместило в себя не только всю ночь, но и утро. Причем все произошло естественным образом». Когда спустя полчаса такси довезло их до нужного дома на окраине городка, где обитал бывший сенатор Беппи Бальдрини, хозяин жилища, увидев, в каком состоянии находятся его, как будто с неба свалившиеся гости, предложил им первым делом выспаться. И те, буквально валившиеся с ног от усталости, практически сразу согласились с этим предложением. Взглянув на свои наручные часы, стрелки которых показывали начало 8 утра, Корецкий понял, что он проспал почти 5 часов. Видимо, спал бы и дальше, если бы не громкая мелодия, внезапно заигравшая в мобильном телефоне хозяина дома. Спустя несколько минут Корецкий вышел на веранду, где в этот момент находился Болдрини. Он уже закончил говорить по телефону и теперь мирно сидел в плетеном кресле, потягиваясь чашки утреннего эспрессо. Увидев гостя, он приветствовал его словом «бонжорно», после чего жестом предложил ему сесть в соседнее кресло и налил ему в чашку кофе. И только после этого произнес с плохо скрываемой иронией. «Я вижу, гостью из Москвы плохо спится на новом месте». «Просто гость сильно торопится», – сделав глоток обжигающего кофе, – ответил Корецкий. «Насколько сильно?» «Думаю, часа два-три в запасе у нас есть». «Это хорошо. Пусть Стефания еще понежится в спальне моей дочери». «А где она, если не секрет?» «В Милане, вместе с мужем и двумя моими внуками. А жену я похоронил два года назад. Только вряд ли вас интересуют подробности моей личной жизни, сеньор Ветров. Я правильно назвал вашу фамилию?» Корецкий согласно кивнул головой, а сам подумал, что Стефания, видимо, успела вкратце рассказать хозяину дома цель их визита, когда Больдрини отводил ее ночью на второй этаж в комнату своей дочери». Ну что ж, это было только на руку Корецкому. Можно было без всяких лишних прелюдий приступать непосредственно к сути дела. Вы правы, сеньор Бальдрини. Я приехал сюда вовсе не для того, чтобы докучать вопросами о вашей личной жизни. Меня интересует та история, которая заставила Стефанию бежать из Рима и спрятаться в Казальде принципе Она интересует только вас или... Или, улыбнулся Корецкий. Я всего лишь курьер, который должен узнать подробности и доставить их по назначению в Москву. Причем я уполномочен заплатить вам за информацию любую приемлемую сумму. На данном этапе моей жизни деньги меня уже мало интересуют. Тогда что вас может заинтересовать? Осознание того, что моя информация наконец поможет восстановить справедливость. Ведь здесь, в Италии, этого сделать так и не удалось. Те, кто меня сюда прислал, заинтересованы в том же. Я понимаю специфику вашей работы и тот факт, что вы не можете рассказать мне все подробности, но все же я хотел бы получить один единственный ответ. Вам нужна моя информация, чтобы прищучить американцев? Именно их, практически без запинки ответил Карецкий: В Москве полагают, что те люди, которые повинны в исчезновении дочки бывшего американского сенатора, замышляют новые преступления а этого никак нельзя допустить. Это все, что я могу вам рассказать, сеньор Болдрини. «Я думаю, что этого вполне достаточно», не скрывая удовлетворения, ответил бывший сенатор. «Наши цели в отношении американцев совпадают, и это главное. Они вам тоже успели чем-то насолить? С тех пор, как они взялись создавать однополярный мир, они успели насолить многим, взять тот же Ближний Восток, где они ведут себя как слон в посудной лавке». Насколько я знаю, Италия по этому вопросу поддерживает как раз американцев. У вас не совсем верные сведения, сеньор Ветров. Да, большая часть итальянских политиков вынуждена поддерживать действия США, но ситуация меняется. Взять ту же Сирию. Всего лишь год назад глава нашего МИДа Джулио Терци поддержал военные действия американцев. Но в этом году уже новый министр иностранных дел, сеньора Эмма Банино, выступила против поставок оружия сирийской оппозиции. Так что здесь далеко не все однозначно. И много в итальянских коридорах власти людей, думающих, как вы и синьора Банина. С каждым днем их становится все больше. И если дело дойдет до силового вмешательства американцев в сирийский конфликт, наше правительство, скорее всего, эту затею не поддержит. Большая роль в этом принадлежит нашему бывшему премьеру Сильвио Берлускони, которого американцы на дух не выносят, в том числе и за личную дружбу с вашим президентом. Насколько я знаю, сеньор Берлускони является и вашим другом. Мы с ним действительно тесно знакомы. В годы его последнего премьерства, два года назад, я опять помогал ему советами в одном проекте «Южный поток». Слышали о таком? В качестве ответа Корецкий кивнул головой, что было правдой. Он знал историю с «Южным потоком». В мае 2009 года российский «Газпром» и итальянский концерн «Эни» подписали договор о газопроводе, который должен был протянуться с Кавказа через Черное море в Сербию, Венгрию, Австрию и Италию. Этот проект был занозой в Баку США, которые усматривали в нем прямую угрозу своим интересам. Южный поток наращивал российское влияние на европейском энергетическом рынке. И держался этот проект во многом на личной дружбе между Путиным и Берлускони. «Поэтому я готов ухватиться за любой шанс, который предоставит мне возможность вставить американцам фитиль в одно место», — продолжил свою речь Болдрини. «Одним словом, можно смело сказать, что вас мне послало само провидение». «Я не против быть проводником Божьей воли», — улыбнулся Корецкий. «Хотите еще кофе?» «Не откажусь». Бальдрини взял со стола опустевший кофейник и удалился внутрь дома. Пока он отсутствовал, Корецкий вспомнил о словах Стефании, сказанных ею ночью на выходе из поезда о местных красотах. Теперь эти слова можно было оценить по достоинству. Вид с веранды открывался действительно изумительный. На зеленой лужайке мирно паслись овечки, а далеко впереди, в предрассветном тумане, уже начали проступать вершины заснеженных гор. Глядя на эти красоты, Хотелось забыть обо всех вчерашних треволнениях и никогда больше о них не вспоминать. Однако шум за спиной заставил Корецкого вернуться к действительности. Возвратился хозяин дома с новой порцией эспрессо. «Вы наверняка удивлены, почему бывший сенатор не зовет вас к завтраку, ограничиваясь одним кофе», обратился к гостю Бальдрини, вновь разливая горячий напиток в опустевшие чашки. Я полагаю, что ваша деликатность не позволяет вам усаживать за стол одного гостя, в то время как другой еще не проснулся. Дело не столько в деликатности, сколько в желании хотя бы на час вернуться в прошлое. Когда-то на этой веранде каждое утро собиралось наше дружное семейство и мирно завтракало, ведя неторопливую беседу и созерцая те самые красоты, на которые сейчас любуетесь вы. Нас было трое, моя супруга сидела на вашем месте а дочь по правую руку от меня. К сожалению, в нашем лице вы вряд ли найдете людей, которые расположены вести долгие мирные беседы. Ограничено не только наше время, но и тема для разговора, решил вновь вернуть хозяина дома к интересующей его проблеме Корецкий. Бальдрини не дал уговаривать себя дважды и положил на стол газету, которую он принес из дома вместе с новой порцией кофе, сопроводив это необходимым пояснением. Это тот самый номер, в котором мы со Стефанией начали разоблачение албанской мафии, похищающей девушек для последующего их вовлечения в проституцию. На фотографии запечатлены участники этой мафии во главе с их лидером, Башкимом Деришем. Вот он, сидит слева, и Больдрини ткнул пальцем в небритого мужчину в светлой рубашке. Именно люди Дериша похитили Джулию Макмерфи, когда она приехала в Рим на каникулы. Откуда у вас эти сведения? У меня осталась сеть тайных информаторов еще в мою бытность службы в Министерстве внутренних дел. Один из них и раздобыл сведения, что американка могла быть похищена с целью перепродажи ее одному крупному итальянскому бизнесмену. Албанская мафия действительно практикует такой вид услуг – поставку юных девушек богатым клиентам. Джулия, видимо, идеально подошла под один из таких заказов Красивая, светловолосая, да к тому же еще и девственница. Последние обстоятельства повышают стоимость заказа в разы. Албанцы, как я понял, не понимали, чью дочь они похищают. Судя по всему, это была роковая случайность, причем как для них, так и для нее. Вы поставили об этом в известность своих бывших коллег из полиции? Естественно. Однако сведения, полученные от информатора, надо было перепроверить. Для этого, собственно, я и решил подключить сюда Стефанию и затеял всю эту историю с серией газетных статей. Надо было проследить за реакцией со стороны албанцев. И что выявила ваша слежка? Не слишком много, если учитывать, что длилась она недолго. Едва на свет появилась наша заметка в газете, как в действие были приведены мощные пружины. Был убит мой информатор, а его голова подброшена к дверям моего дома. «Стефания, как я знаю, вам об этом уже рассказала. Но она не знает, что меня испугала отнюдь не эта отрезанная голова. Я в своей жизни повидал и не такое. Меня предупредили, что следующий будет голова моей дочери. Вот тут ко мне пришел настоящий страх. Вам, видимо, это сложно понять. Наоборот, поскольку у меня у самого есть дочь, однако неужели нельзя было как-то обезопасить себя и своих родственников?» Я же говорил, что в действие были приведены мощные пружины, и албанцы здесь оказались далеко не главными. Я понял это, когда был вызван к заместителю министра внутренних дел, который раскрыл мне глаза на происходящее. По его словам, в деле была замешана большая политика, а за спиной албанцев, скорее всего, стояла ЦРУ, а тот бизнесмен, который заказал Джулию, руководит одним из крупнейших итальянских концернов – акционерами которого являются сразу несколько влиятельных политиков из наших правительственных структур. Короче, разоблачение этого дела грозило крупным международным скандалом, разборками с американцами, а также сварой внутри правительства. И все это могло произойти спустя всего два месяца после того, как новое правительство пришло к власти. В общем, наше МВД решило умыть руки, после чего и мне посоветовали устраниться, а заодно уговорить Стефанию покинуть Рим. Зная ее характер, у руководства МВД не было твердых гарантий, что она не посмеет самостоятельно продолжить это расследование. А обеспечить ей безопасность МВД не считало возможным. В качестве компенсации нам пообещали, что непосредственные участники похищения американки будут наказаны. Так оно потом и случилось. Башки Мдериш действительно вскоре был убит у себя на родине. Известно, что же стало с Джулией. По косвенным уликам мы догадались, что она погибла почти сразу после того, как албанцы поняли, кого именно их угораздило похитить. Они просто испугались, что девушка может быть очень опасным свидетелем. Насколько я знаю, ее тело так и не нашли. По горячим следам сделать это так и не удалось. Многим было выгодно, чтобы она числилась среди пропавших без вести. Чтобы ее влиятельный родитель не раздувал скандал и продолжал надеяться на лучшее. Однако примерно год назад я узнал весьма любопытную информацию. На мое имя пришло анонимное письмо, в котором не было ни строчки. Зато в конверт была вложена небольшая заметка из газеты, где речь шла об открытии в Риме, в районе Монтеверде, на территории Риони Пинья, некоего ресторана под названием «Джулия». Сначала я не понял смысла этого послания, пока вдруг не вспомнил о той несчастной девушке, Джулии Макмерфи, я решил проверить свои подозрения и стал наводить справки о владельце ресторана. Оказалось, что им был албанец, который одно время проходил по картотеке нашего МВД как один из сподвижников Башкима Дериша. После его гибели он открыл легальный бизнес в сфере автосервиса, а потом решил заделаться еще и ресторатором. В заметке, присланной мне, сообщалось, что на презентации ресторана было много гостей, в том числе и несколько американских бизнесменов, Среди них был и некий Саймон Янг, один из сотрудников американской компании Industry Electronics. Этого человека я хорошо знал в ином качестве. В дни, когда шло расследование дела о пропаже Джулии МакМерфи, именно он появлялся несколько раз рядом с сотрудниками посольства США в Риме, представляясь дипломатом. И к каким выводам вы в итоге пришли? Что этот владелец ресторана и Саймон Янг – могут иметь непосредственное отношение к похищению Джулии Макмерфи. Албанец тогда был сподвижником Башкима Дериша, а американец, скорее всего, их куратором по линии ЦРУ. Но это еще не все. Мне пришло в голову, что и своим названием ресторан тоже обязан этой несчастной девушке. Как дань памяти. Именно так. Но память это весьма специфического свойства. Чтобы вам было понятно, о чем идет речь, Расскажу одну историю, которая произошла в середине 80-х, когда я служил на Сицилии. Там однажды бесследно пропала целая семья. Глава семейства, его жена и двое их несовершеннолетних детей. Найти их так и не сумели, но было понятно, что это криминальная разборка. У главы семьи были большие проблемы с мафией в части выплаты кредитов. А спустя примерно два года один из новых домов в этом районе, подряд на строительство которого принадлежал мафии, внезапно обрел негласное имя – дом Лючии. От наших информаторов в мафиозной среде мы вскоре установили, что это имя возникло не случайно. Якобы в фундамент дома была замурована та самая исчезнувшая семья. Жену главы семейства как раз звали Лючией. Думаете, что эта история с названием ресторана имеет те же корни? Почему бы и нет? Ведь не случайно именно ко мне пришло это анонимное письмо – Значит, тот, кто его посылал, был прекрасно осведомлен о том, что я пытался докопаться до истины в этом запутанном деле. Пытаясь распутать клубок заново, я выяснил, что летом 2000 года, когда пропала Джулия, именно в месте, где впоследствии появится ресторан, началось строительство автостоянки. Место активно заливали бетоном. А чуть позже на том же месте возник ресторан этого самого албанца. Вот я и подумал... Если этот ресторатор участвовал в похищении и последующем убийстве девушки, он мог прекрасно знать, где она похоронена. И, воздвигая свой ресторан на этом месте, решил увековечить ее имя. Ну и попутно, как бы прося прощения у духа убиенной. «Полагаете, что в жестоком убийце могла заговорить совесть?» – удивился Корецкий. Ответить хозяин дома не успел. На веранду вышла выспавшаяся и от этого как будто заново родившаяся Стефания. Судя по всему, она, будучи внутри дома, слышала концовку разговора двух мужчин, поэтому спросила у Бальдрини, «О каком анонимном письме ты упоминаешь, Беппе?» Это не письмо в привычном смысле этого слова, а вложенное в конверт заметка об открытии в Риме одного ресторана. «Под названием «Джулия»?» «Совершенно верно. Откуда ты знаешь?» «Как я могу этого не знать, если год назад такое же письмо с заметкой пришло и на мое имя?» И как ты на него отреагировала? Никак. Мне и в голову не могло прийти, что этот ресторан имеет какое-то отношение к пропавшей более 10 лет назад американке. А ведь еще вчера вы, Донна Стефани, утверждали, что бывших журналистов не бывает, улыбнулся Корецкий. Видно, выращивание цветов настолько вас увлекло, что вы напрочь забыли об одном из самых интересных расследований в вашей журналистской практике. «Значит, в отношении себя я ошиблась», — не стала спорить Стефаня. «Зато, как выяснилось, не бывает бывших полицейских. Иначе вы бы, Лео, уехали в Москву, так и не выполнив возложенной на вас миссии».